Гард смотрел в потолок и думал о том, как смириться с жизнью в чужом времени. В его времени останется пустое место. Это, конечно, грустно, но самое печальное, что здесь места для него нет. Скоро он выйдет из больницы, и что тогда делать? Можно стать одним из создателей спокойствия. Эта работа наиболее близка для полицейского, хотя явно более противная. Можно начать писать истории, которые всем будут казаться фантастическими, про свою жизнь в те времена, которые здесь называются средние века, безбожное время, потом размещать их в интернете. Можно просто до конца дней работать пришельцем из прошлого. Наверное, такая работа принесет немало этих самых счастиков. Может, еще что-нибудь придумать. Но все это будет напрасно. Человек никогда не будет нужен в том времени, в котором он не существовал, а значит, никогда не будет счастлив, потому что ненужный человек счастлив быть не может. За что ж его так наказала Ирена Лилит? И почему именно он стал участником всей этой казавшейся нелепой, а в результате такой жуткой истории? Почему именно он? Невозможно поверить в свое невозвращение, невозможно. Поверить в то, что попал в средние века, а потом в будущее, это как-то еще вероятно. Но точно знать, что никогда не вернешься в свое время, немыслимо. Так любому легче поверить в то, что его полюбили, нежели в то, что любовь закончилась. После пребывания в спокойнике Август стал ужасно нервным. Он не мог стоять на месте и все бегал по палате, выкрикивая что-то неясное, но явно неприятное. Это раздражало. Гард повернулся к стене, пытался заснуть. Сон, — подумал он, — это ведь моя единственная надежда. Во сне Бог пришел к людям, чтобы объяснить им, что Он един. Во сне к нам приходят любимые люди, чтобы сказать нам что-то самое главное. Именно во сне я разговаривал с Лилит, думаю, что разговариваю с Богом, и задавал свои наивные вопросы которые были важнее ответов, потому что на вопросы о вере ответов нет. На вопросы о вере есть так вот Эту мысль ужасно обрадовала комиссара. Она давала надежду. А надежда, как известно, очень любит, когда о ней вспоминают. Она явилась сразу. Комиссар не был уверен, что наступил настоящий глубокий сон, а она уж была тут, почти рядом. Лицо размытое, словно в тумане. казалось она почему-то не может подойти близко. Смотрит сквозь туман, как в недавнем рваном сне, Пришла не одна со свитой. Одного из свиты Гард узнал сразу, Рыжи Августин его времени, Пророк, из которого комиссара попал, весь жуткий карамболь. Но второй... О, Боже, этого не может быть! Они снова пришли вместе, Но как и почему он с ней? Почему она с ним? Предатель ришар белый человек с крошечными голубыми глазами, из которого он, комиссар Гарт, испытал столько мучений. Комиссар не сказал ни «здравствуй», ни «привет». Первыми вырвались совершенно другие слова. Как? Почему он здесь? Почему этот предатель, этот жуткий человек, пришел с тобой? Он со мной, потому что он страдает. Он все понял после того, как ты помог ему умереть. Твое благородство породило его страдания. Я жалею его, он здесь.